Глава двадцать восьмая. Гвен. Мне кажется, будто ничто не может остановить меня на пути к спасению сына. Но кое-что останавливает. Я бегу по тропе вверх от озера, усталая от изнеможения. Мои ноги дрожат, как желе. Лёгкие горят от усилий. Я скинула баллон, маску и регулятор. Но мне холодно. Ужасно холодно. Я выжимаю скорость из своего трясущегося тела и уже добираюсь до середины склона, когда раздаётся взрыв, от которого ночное небо на миг становится белым. Я спотыкаюсь, мгновением позже по ушам бьёт воздушная волна, словно гром после молнии. Она ударяет меня в грудь, как молот, и едва не заставляет упасть на колени. «Конор, мой сын, там. Я не могу поверить, что он был в этой огненной вспышке. Нет, я не верю. Я должна его найти». Я осознаю, что кто-то идёт ко мне, спускается по тропе, прочь от адского пламени, озаряющего ночь алым светом. И он поёт. «Мне знаком этот гимн. Соберёмся ли мы у реки, прекрасной, прекрасной реки?» У него красивый голос, и мне кажется дурной шуткой, самой дурной из всех возможных, что этот человек способен творить нечто столь дивное. Он видит, что я стою у него на пути из меня течёт озёрная вода. Я навожу на него пистолет, и он прекращает петь. «Ты кто?» — спрашиваю я его. Он останавливается. Я киплю от ярости и ужаса, но внешне я абсолютно спокойна, абсолютно уравновешена. Он медленно поднимает руки. «Я Патер Том. Я сдаюсь!» «Патер Том». В лунном свете у него почти ангельский вид но я знаю, что он совсем не ангел. Напротив. «Где мой сын?» — спрашиваю я. Мой голос звучит негромко и почти бесстрастно. «Джина Роял, я знал, что ты придёшь. Что ж, если есть какой-нибудь Господь на небесах, то твой сын в аду», — говорит Паттер Том. Я слышу в его голосе нотки ужасной самодовольной радости. Эти слова разрывают меня, как взрыв, разорвал ночь. И на один невыносимый миг мне представляется, как я опустошаю весь магазин своего пистолета прямо ему в лицо, пока не сотру эту довольную улыбку, пока не останутся только кровавые ошмётки. А потом я вставлю новый магазин и продолжу стрелять. Прихожу в себя и понимаю, что мне осталось утопить спуск на долю миллиметра, чтобы притворить это видение в реальность. Но я не могу, потому что он не сказал, что мой сын мёртв. Он сказал, если есть какой-нибудь Господь на небесах. Он не стал бы вилять, если б мог прямо заявить мне, что Конор мёртв. Я должна верить в это. Должна. Иначе я окончательно сойду с ума. Паттер Том медленно опускается на колени, слегка вздрагивает и улыбается. «Старые кости! Я уже не таков!» каким был когда-то. Если он пытается убедить меня в том, что он человек, то ему это не удаётся. Он играет со мной. Ты принесла зло в наш сад, как всегда делают женщины. Ты — Лилит, Ева и Змея в одном лице. Ты — матерь всех грехов. Я подхожу к нему, наклоняюсь и сую дуло пистолета ему под челюсть, включая убийство, говорю я. «Ты убил моего сына!» «Он был в саду», — отвечает Паттер Том. «Я вижу, как его дьявольская улыбка становится шире. Сад и наш дом собраний ныне обратились в пылающие угли. Иди, просей их и найди то, что сможешь. Я ненавижу этого человека. Ненавижу его сильнее, чем ненавидела кого-либо за всю свою жизнь. Даже сильнее, чем Мелвина. Я хочу разорвать его на куски» не могу сделать это, просто шевельнув пальцем, без малейших усилий. «Это не ответ», — говорю я ему. «Ты убил моего сына!» Теперь он бледнеет. Несмотря на эту улыбку, несмотря на всё своё притворство, он чего-то боится. Ни пистолета, ни того, что я его убью. Он боится, что я этого не сделаю. «Да», — говорит Паттер Том, — «я это сделал. Он со святыми». Он смотрит в сторону озера, и я знаю, что он лжет. «У тебя есть лазейка наружу!» Догадываюсь я и понимаю, что права, потому что в первый раз вижу, как в его глазах загорается удивление. Секрет, известный только тебе одному. Где? Возле озера? За водопадом? Неважно, ты не доберешься туда. Я выпрямляюсь, делаю шаг назад и навожу на него пистолет. «Где мой сын?» «Отвечай, ублюдок!» Я слышу шаги на тропе, вижу лучи фонариков. «Гвен!» — это голос Майка Люстига, ФБР прибыло. Я не расслабляюсь, но чувствую тёплый прилив облегчения. Теперь я могу найти Коннора, я могу вытащить его сюда. Мы сумели. «Я убил твоего сына перед тем, как уйти», — говорит Паттер Том своими собственными руками. И он умер, крича и плача. Единственное, что спасает его от смерти, то, что одновременно с его словами Люстик кричит. «Мы нашли Конора! Он в безопасности!» И я убираю палец со спускового крючка, потому что все еще могу выстрелить. Едва появляются агенты ФБР, я наклоняюсь, кладу пистолет на землю, закрываю лицо руками и кричу, кричу, выплескивая из себя ярость и разочарование от того, что не могу убить этого мерзавца Тома, Кричу от оглушительного облегчения. Чувствую на плече тяжёлую руку Люстига. «Где Сэм?» — спрашивает он. Я делаю глубокий вдох и поднимаю на него взгляд. «Спасён! Он во внедорожнике с южной стороны лагеря, где вы разместили нас. Мы добрались до него прежде, чем эти ублюдки утопили его. Он в безопасности». На последней фразе мой голос прерывается, и я ощущаю первые искры, подлинной надежды. «Идём», — говорит мне Майк и похлопывает меня по спине. «Я отведу тебя к твоему сыну». Мы проходим мимо патера Тома, который лежит на земле лицом в грязь и кричит, когда на него надевают наручники. «Я рада, что не пристрелила его. Я хочу, чтобы он страдал».